Если почва переувлажненная, под ревень необходимо готовить гряды. Этим ускорим весеннее отрастание овощей. Сажают рассаду в лунки, вырытые совком или лопатой. В каждую лунку кладут перегной и немного извести. Более популярен другой способ разведения ревеня, основанный на делении корневищ. Для посадки выбирают хорошо развитые урожайные кусты, обладающие мясистыми полноценными черешками. Корневище должно быть не моложе 4-5 лет. Режут корневище ножом, а не лопатой. Так меньше портится крупных корней. Да и куски получаются без обломанных почек. Лучший посадочный материал получается с периферийных частей корневищ поскольку их почки образуют более урожайные кусты. Разрезанные корневища несколько подсушивают на солнце. Это предохранит срезы от загнивания, когда посадочный материал окажется в почве. Сажают ревень весной или осенью, в сентябре. Схема посадки 125 на 125 сантиметров. Опытные огородники отдают предпочтение осенней посадке кустов корневищ. Уже в осенне-зимний период они пускают многочисленные мочковатые корни. Поскольку ревень любит затенение, его можно размещать даже под пологом плодовых насаждений. На солнечном участке он чувствует себя угнетенно, причем черешки получаются волокнистыми грубыми. При посадке подделенными корневищами надо следить, чтобы их глазки оказались на три-четыре сантиметра ниже поверхности почвы. Иначе корневище будет год от года качкариться выпирать наружу. В таком случае придется посадки прекратить и пробароновать. Уход за продуктивной плантацией не сложен. В основном он сводится к прополкам, рыхлению и подкормкам. Начиная с мая, кусты ревеня стволятся. Если цветоносные стебли не вырывать, они сильно истощат листья, а вместе с ними и черешки. Вот почему необходимо очищать кусты от цветушных побегов, проводя эту операцию до шести раз за вегетационный сезон. Вырывают стволы до основания, чего срезкой не достигнут. При срезке от цветоносов остаются пеньки, которые мешают отрастанию черешков, снижают урожайность ценного овоща. С посаженных растений черешки снимают лишь на второй год, когда кусты станут крепкими, развитыми. За один раз выламывают с куста не более трех черешков. Причем выламывая черешки до основания, в противном случае их остатки ослизняются, ухудшая товарные качества соседних листьев. У снятых листьев сразу же удаляются пластинки, а также пленки с нижнего конца. Уборку ревеня ведут сухим утром не чаще раза в неделю. Наименьший диаметр черешка у основания 2 см. Здоровые, чистые, неповрежденные и неполые, только такими должны быть отборные черешки. Продукцию, предназначенную на продажу, связывают в пучки, хранят в подвале под слоем свежих листьев.